Глава 12. Олег смотрел на мать и ждал, что она сейчас улыбнется и пояснит. Но она, казалось, пила свой латте и не собиралась что-то еще объяснять. Мам, мы что, полетим сегодня во Францию, выдвинул Олег предположение. Видя, что мама не торопится что-то еще добавлять, он пощелкал пальцами. На самом деле это был ее жест. Когда Олег в детстве вот так же не реагировал на слова матери. Мама пыталась привлечь его внимание, щелкая пальцами. И сейчас он просто скопировал его. «Ох, ну вот никакого уважения к королеве, сын! Вот, пожалуйся, мили, и придется тебе, сын, извиняться передо мной, стоя на коленях», вздохнула притворно строго мать. Потом, видя удивление на лице сына, выдохнула, став вдруг резко серьезной. Олег понял, что мама собирается с мыслями. Пока она думала, он все таки достал зарядку и воткнул провод в телефон. И тут до него дошла, наконец, странность услышанного. Откуда Стефан узнал, что его телефон скоро разрядится? Он что, отслеживает его телефон? Он уже собрался задать этот вопрос маме и поднял на нее глаза. Она усмехнулась, поймав его взгляд. «Хочешь спросить, откуда он это узнал, да?» Олег согласно кивнул, а мама задала еще один вопрос. «А ты только эту странность за ним наблюдал? Больше ничего?» «Ну, про то, что он лечит руками не касаясь, я уже в курсе. Сам имел счастье попасть к нему на прием, по блату, так сказать». Мама рассмеялась и кивнула. "Еще? «Ну, мне иногда кажется, что он умеет читать мысли». Неуверенно продолжил Олег, вспомнив, что Стефан довольно часто отвечал на его мысленный вопрос. «Что, правда?» — изумился он, увидев, что и на это его предположение мама тоже кивнула. «Но успокойся, твои мысли он не всегда слушает», — успокоила она сына. «Эту способность он может у себя блокировать. В противном случае он бы с ума сошел. Поверь, всех и всегда слушать очень тяжело». «Мне кажется, он понимает животных», — выдал очередное предположение сын и получил ответ. «А они его. У него это как разговор у нас с тобой получается. Всё? Или еще что-то заметил?» «Ну, я не знаю, как это сформулировать, но мне кажется, что вы с ним единое целое, как две картинки пазла». «О, да, я всегда знала, что у меня очень умный сын». Радостно рассмеялась вдруг мама. «Ну, об остальном он сам тебе расскажет и покажет, иначе ты все равно не поверишь». В этот момент у Олега зазвонил телефон. Увидев, чье имя высветилось, он показал телефон маме и спросил. «Она так и не хочет с тобой общаться, да?» «Нет, не хочет. Но ты ответь. Надеюсь, у Ольги все хорошо?» Олег кивнул и ответил на звонок сестры. «Да, Ля серг, слушаю тебя». Катерина грустно улыбнулась, услышав обращение брата к сестре. С французского языка это переводилось и как «сестра», и как «монахиня». Брат с сестрой всегда были дружны и дразнили друг друга, обращаясь в такой шуточной манере друг к другу. До недавнего времени. Причиной их прохладных отношений стала как раз мать, точнее ее желание уйти от их отца. Ольга не приняла решение матери, оставшись на стороне отца. Дочь в категоричной манере заявила ей. «Мам, я считаю, что ты не права. Ты же сама меня учила, что женщины умнее и мудрее. Женщине природой заложено прощать и уступать». «Дочь, а ты бы простила на моем месте?» — задала тогда Катерина дочери вопрос. «А может, мам, ты сама виновата, что папу заинтересовала другая женщина? Помнишь, ты ведь всегда нас учила, что не бывает так, что виноват кто-то один. Виноваты всегда оба. Только кто-то больше, кто-то меньше. Но всегда оба». С этим было трудно поспорить. «Оль, он ведь не один раз мне изменил под парами алкоголя, хотя и алкоголь не является оправданием. Они ведь с Мариной уже год примерно вот так» попыталась донести до дочери Катерина. «Мам, но папа не хочет с тобой разводиться, и он ведь уже попросил у тебя прощения, я знаю. Он ведь не просто на словах, мам. И он ведь правда раскаялся и уже не один раз пожалел», продолжала горячо защищать отца дочь. Катерина поняла, что Игорь весь этот перформанс с ужином, букетом и очень дорогим кольцом с любимым Катериной Изумрудом по совету дочери организовал. Кольцо, конечно, было красивым, но она отказалась от подарка. Камешек маловат, зло усмехнулся тогда Игорь. Катерина смотрела на Игоря и пыталась понять, он всегда таким был, а она ничего не замечала, или только в последнее время таким стал. Нет, Игорь, кольцо очень красивое, ответила спокойно, но я не приму его. Да почему? Казалось, он искренне не понимал. «Катюх, скажи, почему с тобой всегда так сложно, а?» «Игорь, скажи, а ты правда не понимаешь, почему я не хочу брать твой подарок?» Катерина спокойно и даже с какой-то жалостью, как показалось Игорю, сейчас смотрела на него. А она, помолчав и все так же спокойно, не повышая голоса, спросила. «Игорь, разве можно вот так с родным человеком?» «Набедокурил, бедокурил, пришел, извинился, подарок подарил, виноватыми глазами посмотрел и снова все хорошо. А как быть мне? Ведь я тебе доверяла. И мы с тобой оба понимаем. Нет никаких гарантий того, что твой поход в кондитерскую за булочками не повторится. Услышав ее слова о кондитерской, он усмехнулся. А я все ждал, когда ты меня Маринкой упрекнешь. Набрала бы ты с десяток килограмм, глядишь, я бы и не смотрел на нее. Игорь, ты сейчас серьезно? Катерина не верила своим ушам. То есть это я еще и виновата? Да, с годами искра между ними угасла, но Катерина честно пыталась ее разжечь, устраивала ужины при свечах. Демонстрировала мужу новое нижнее белье, которое просто так носить никому в голову не придет по причине специального, весьма откровенного кроя. А в ответ получала виноватую улыбку и слова. «Извини, Катюх, но я так устал, правда. Давай попробуем, скажем, в субботу. Я выходной буду, отдохну, голову разгружу и вечером весь твой буду». «Хорошо, но ты мне обещал». Улыбалась она мужу в ответ и шла снимать это сексуальное нижнее белье. Клятвенно обещаю! облегченно смеялся ей вдогонку муж. А потом, в пятницу, накануне оговоренной субботы, муж срывался в соседний город, регион, район, да неважно куда. Важно, что обязательно находилась важная причина, и он уезжал. И теперь Катерина не уверена даже, что один и по работе, а не на рандеву с соседкой Мариной. Спокойно обдумав все. Катерина и сама пришла к этому неожиданному выводу. А вот сейчас он это еще и подтвердил. Мужу стали нравиться женщины пышных форм. С этим она совершенно точно ничего не могла сделать. Она сама, сколько себя помнит, всегда была худой. Она всегда носила один размер одежды и даже беременность не испортила ее фигуры. После родов Катерина очень быстро вернулась в свой привычный вес. Зато вдруг ей вспомнилось, как муж, когда она набрала вес, будучи беременной, постоянно ее тискал. Они, конечно, тогда были молоды, и тогда это было нормально. Ну или это ей так всегда казалось? Вот такая насмешка природы. Ей, чтобы иметь стройную фигуру, не надо прикладывать максимум усилий для этого. Даже наоборот. Ей, если бы она решила простить мужа и остаться с ним, пришлось бы прикладывать максимум усилий, чтобы располнить. Но дело было не только в том, чтобы располнить для любимого мужчины. Она бы пошла и на это для Игоря, случись ей узнать об этой его любви к таким фигурам. Дело было теперь совсем в другом. Теперь, после встречи со Стефаном и его миром, Катерина многое поняла о себе и своей природе. Теперь слова мужа о том, что она будто из другого мира, приобрели подтверждение. О таких подробностях Катерина не могла рассказать дочери. Было стыдно, да и неправильно это, свою сексуальную жизнь родителям с детьми обсуждать. Речь сейчас была не о познавательной лекции на тему, как правильно пользоваться презервативами и противозачаточными таблетками, а именно об их с отцом сексуальной жизни, а точнее, о полном ее отсутствии. «Если ты не простишь отца, то знай, что я не буду с тобой общаться», заявила категорично дочь. И ведь действительно, все это время не общалась, не отвечала на звонки и сообщения ни в телефоне, ни в социальных сетях. Хотя и читала их, Катерина это видела. О том, что с дочерью все хорошо, Катерина узнавала только от Олега. С братом Ольга все таки общалась, хоть и знала, что он на стороне матери. Катерине как матери такое решение дочери было больно и обидно услышать. Хотя и вполне ожидаемо. Ольга была любимицей отца. Она была его копией. «Наша порода», — всегда гордо говорил Игорь, глядя на дочь. Олег закончил разговор с сестрой и, очень быстро увидев взгляд матери, пояснил. «Ольга тоже сегодня будет в ЗАГСе. Она с отцом придет. «Ольга прилетела?» Катерина резко придвинулась к столу, отчего в пояснице кольнула, и она скривилась. «Мам, что? Где больно? Скорую вызвать?» — засуетился Олег. «Подожди, я попробую сесть прямо, должно отпустить», — выдохнула мать и погладила свой животик. «Подожди, малыш, рано тебе еще, слишком рано». Олег уже потянулся за телефоном, глядя на мать и на ее болезненно скривившееся лицо. Но мама открыла глаза и улыбнулась. Олежик, все хорошо, не переживай. Просто твоя мама, по меркам нашего мира, уже очень старородящая». «Мам, точно все хорошо». Олег внимательно следил за матерью, а телефон так и продолжал держать в руке. «Может, я хоть Стефану позвоню, если не хочешь в больницу?» «О...» Вот Стефану точно не надо звонить, — рассмеялась Катерина. Ты же видишь, что он и так носится со мной, будто я хрустальная. Все хорошо. Это просто мышцы спины свело. Мам, а что ты имела в виду, говоря фразу по меркам нашего мира? Ну, у нас ведь считается, что я вот уже очень поздно, в свои 46 лет, рожать собралась. Но поверь, мой возраст не везде считается критическим для родов. «Ты про Америку и Европу сейчас, да?» — уточнил Олегу матери. «Если бы он сейчас не смотрел на нее внимательно, то по интонации и не понял бы и не услышал бы этого». На секунду на лице матери промелькнуло странное загадочное выражение, и она ответила стандартно, но явно не то, что хотела. «Да, я про них», — и тут же сменила тему. «Так что, Ольга прилетела? Давно?» «Не знаю, мам, честно. Меня она не предупреждала о своем визите на родину». Катерина вздохнула и, глянув на часы, произнесла. «Ну что, поехали?»